Глава восьмая «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог Спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к Овну, рассверепел на него и поразил Овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у Овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти Овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и незринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне, «На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было. Когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа, и услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, Я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал... Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский. А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его Это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. От конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением Сим и не понимал его».